Глава вторая. Несмотря на обещание генерала Орлова быстро оформить разрешение на обыск квартиры квартире гражданки Пригожиной, секретарше детективного агентства доверия, сразу получить его не удалось. В прокуратуре посчитали недостаточными те основания, которые предъявили оперативники. Даже разгром, который обнаружился в офисе агентства, никого не убедил. Гурову было предложено установить местонахождение Быкова и его сотрудницы без проникновения в жилище. Гуров испытывал по этому поводу тревогу, но, хладнокровно поразмыслив, пришел к выводу, что переубедить ему никого не удастся. Придется смириться с обстоятельствами. Он предполагал проверить кассы железных дорог и аэропортов, чтобы выяснить, пользовались ли этим транспортом Быков и его любовницы в последние дни или нет, а также навестить жену Быкова и его мать, которые жили порознь и, по слухам, не поддерживали между собой никаких отношений. Полковник Коричков убеждал Гурова в том, что и в случае с квартирой Пригожной, они могут применить тот же способ, что и в офисе агентства. Но Гуров попросил об этом даже не заикаться. Им не составило труда убедить генерала, что офис вскрыли еще до них. Состояние, в котором находились кабинеты, подтверждало это. Но второй раз похожий трюк явно не прошел бы. Что произошло с Быковым и его секретаршей, никто не знал. Не было даже фактов, 100% подтверждающих, что действительно что-то произошло. Но общее ощущение настораживало, и Гуров отчетливо понимал, что с каждым часом они теряют нечто очень важное. Требовались немедленные результаты, однако рассчитывать на них Гуров не мог. Увы, ни жена Быкова, ни его мать также не прояснили ситуацию. Несмотря на разницу в возрасте, обе женщины в чем-то оказались неуловимо схожими между собой. Гурову показалось, что обеих более волнует собственное представление о муже и сыне, нежели сам муж и сын во плоте и крови. Наверное, и у матери, и у жены имелись поводы для обиды. И, наверное, обе женщины были по-своему правы. Но и ситуацию их позиция нисколько не проясняла. Дима рос замечательным мальчиком, убежденно заявил грубую мать Быкова, Валентина Сергеевна. Женщина, уже в годах сохранившая гордую осанку и твердость речи. Послушным, заботливым сыном. С ним никогда не возникало проблем. Его испортили эти женщины. Им были нужны только материальные блага. Чтобы их обеспечить, Дима целыми днями работал. Совершенно забыл о себе, обо мне. Мне показалось, что он одумался, когда ушел от этой. Ведь вы знаете, она и сына воспитала таким же, как она сама, бессовестным потребителем, который знает только одно слово – дай. Мне показалось, что начнется новая жизнь, но выяснилось, что моего сына опутала еще одна безнравственная женщина. Дальнейший разговор ничего нового не прибавил. Валентин Сергеевну совершенно не интересовал, чем занимался ее Дима, помимо своих взаимоотношений с женщинами. Она понятия не имела, какие он вел дела и куда мог уехать. Но узнав, что Пригожиной тоже нет в городе, безапелляционно заявила, что ей все понятно и что эта женщина наверняка поехала просаживать заработанные Димой деньги на какой-нибудь модный курорт. Жена Быкова смотрела на проблему совсем под другим углом, но столь же неконструктивно. «Он предал не меня», – заявила она Гурову. «Он предал семью». В первую очередь сына. Он предпочел все отдать той шлюхе. Извините, но теперь мы прекрасно без него обходимся. И я не желаю знать, чем этот человек сейчас занимается. Его жизнь меня больше не волнует». Эти два мнения Гуров и Кричко живо обсуждали по дороге в Новогиреево, где проживала гражданка Пригожина. Жара стояла необыкновенная. Даже при открытых окнах в машине сохранялась температура сауны, а врывавшийся в салон ветерок был насыщен жаром доминой печи и сизым дыном сгоревшего бензина. Грубо вылепленное лицо полковника Кричко было красным и мокрым, словно он действительно только что выбрался из парной. Гуров, который по случаю жары позволил себе снять пиджак и галстук, и даже засучить рукава рубашки, крутил баранку и размышлял вслух. «Вот что за странная штука семейная жизнь? Казалось бы, самые близкие люди вместе живут столько лет, и в то же время такое глубочайшее взаимное непонимание». «Так оно всегда и бывает», — глубокомысленно заметил Кричко. «Достаточно бегло посмотреть криминальные сводки. Убийство как чаще всего происходит? Сидят близкие люди, выпивают». А потом обнаруживают это самое взаимное непонимание и начинают промывать друг другу черепа. Видимо, чтобы лучше проникнуть в мысли друг друга. Ничего удивительного тут я не вижу. Чужая душа, как говорится, потемки. Тебе бы только потрепаться, вздохнул Гуров. А ведь это поистине философский вопрос. Ни мать, ни жена меня будто не слышали, обе заняты своими обидами. Одна считает состоявшегося матерого мужика ребенком, которого испортили гадкие женщины. Другая безоговорочно называет его предателем семьи, хотя, думаю, репутация Быкова в смысле того, что он якобы бабник, почти безупречна. Подумаешь, разлюбил одну, нашел другую. Сын у него уже совершеннолетний. Нет, конечно, я понимаю, что женщина имеет право по-своему смотреть на жизнь, но ведь ни та, ни другая даже не обеспокоились исчезновением Быкова. Как будто он вышел за хлебом и через 15 минут вернется. А ведь до сих пор никто не может толком сказать, где Быков и что с ним. Наш народ серьезно задумывается только когда видит труп, заявил Кричко. До тех пор все надеются на авось. Гуров недовольно покосился на друга. Типун тебе на язык, сказал он. Какой еще труп? Будем надеяться, что Быков все-таки объявится живым и здоровым. Наверное, частные детективы тоже иногда отправляются в командировки. А раз командированный сам себе начальник, то и документов никаких не оформлялось. Ну да, командировка, хмыкнул Кричко. Раз сам себе начальник, то и лицензию можно оставить, кому попало, и секретаршу отпустить на все четыре стороны. Ладно, хватит сыпать соль на раны, поморщился Гуров. Порой для самых заковыристых вещей находятся очень простые объяснения. Будем надеяться на лучшее. Вот, например, сейчас мы приедем к Пригожиной, она дома, вернулась из отпуска, загорелая, бодрая. «Все может быть», – ответил Кричко. «Только вряд ли. Когда сильно чего-то хочешь, всегда все наоборот получается. Я вот на днях решил в баню сходить, в сауну, чтобы, значит, оттянуться, как полагается. Баня, она же первое средство для организма. Но только я собрался, как у соседа наверху лопнула труба». Он поставил новые из металлокерамики, и что-то там не состыковывалось. В общем, купание состоялось, но на дому. А когда течь устранили, мне ничего уже и не хотелось. Вот такая история. История ужасная, согласился Гуров, но я все-таки не теряю надежды. Вскоре, однако, надежды его сильно пошатнулись. Они нашли дом, в котором жила Пригожина, поднялись на пятый этаж, и минут пять безуспешно звонили в квартиру секретарши доверия. Поняв, что им никто не откроет, Гуров для профилактики набрал телефонные номера Быкова и Пригожины. Телефоны молчали. «Ну что же, отсутствие информации – тоже информация», – вздохнул Гуров. «Примемся за опрос соседей. Не в лесу, в конце концов, живем». На лестничную площадку выходили двери еще трех квартир. Гуров обзвонил все, но открылась лишь одна, и то после продолжительного интервала, во время которого, судя по всему, они с коричком проходили некий скрытый фейс-контроль. Тем не менее, им все же открыли, и из полумрака пригожий на них выглянули настороженные, но довольно симпатичные глаза румяной дамочки лет 35, обладающей аппетитными формами, задрапированными в домашний халат с цветами. Во взгляде читалась не только настороженность, но и неприкрытый интерес. Интерес к незнакомому мужчине, видимо, вел ее по жизни, и, вероятно, не будь этого интереса, Гурова Скричко ждал бы отворот ворот-поворот. Собственно, дамочка так и сказала, с обезоруживающей откровенностью. «Я не хотела открывать, но все-таки присмотрелась в глазок и попробовала себя убедить, что к нам сегодня явились положительные мужчины». Она остановила взгляд на высокой фигуре Гурова, и глаза ее потеплели. «Сердце мне подсказало, что камня за пазухой у вас нет». Какой камень драгоценный, весело подхватил Кричко. Камень. По такой погоде не то что камни, штанов таскать не хочется, извините. Сейчас бы на пляж, с какой-нибудь милой, особой. Симпатичная соседка чуть наклонила голову и осмотрела полковника Кричко, уже с несколько иным выражением лица. Его вытертые джинсы и мятая ковбойка не произвели на нее большого впечатления, но как женщина, обладающая жизненным опытом, она не стала отбрасывать запасной вариант, поэтому в конце концов одарила благосклонной улыбкой и Кричко. Правда, мечту его разрушила тут же. «Нет уж увольте», — решительно сказала она. «Пляж, суета, песок, да еще трястись два часа в душном транспорте». «Нет, благодарю покорно, мне и дома хорошо». «Дома лучше, это древняя народная мудрость», — сказал Гуров, решительно вмешиваясь в разговор. «Тут вы совершенно правы, а камня за пазухой у нас нет, даже наоборот, за пазухой у нас вот такие удостоверения». Он протянул женщине корочки, которые та изучила со жгучим любопытством. Настроение ее поднялось сразу же на полсотни градусов, и она уже глядела на Гурова влюбленными глазами. «Надо же!» – жеманно сказала она, возвращая документ. «Настоящий полковник! Недаром сердце у меня с утра было не на месте, и гороскоп на этой неделе намекал. Гороскоп, если на что и намекал, уважаемая, – усмехнулся Гуров, – то на моего товарища. Он, кстати, тоже полковник. Настоящий и холостой. А мой гороскоп уже заполнен поминутно. Извините». Ой, как интересно, два полковника, а мое имя Кристина, и я занимаюсь женскими прическами. Я парикмахер. Но работать предпочитаю на дому. Надеюсь, вы пришли поговорить не о моих налогах. «Боюсь, я не всегда аккуратно в этом отношении». «Нас не интересуют ваши налоги», — сказал Гуров. «Все, что нас интересует, это ваша соседка, Пригожина Лидия Ивановна. Возможно, вы что-то о ней знаете». От Гурова не укрылась, как в лице их новый знакомый что-то дрогнуло. Точно в него ударил внезапный порыв ветра. Вопрос ее напугал. Правда, не настолько, чтобы заставить полностью замкнуться в себе. Наоборот, Гурову показалось, что Кристине давно хотелось выговориться, но по каким-то причинам это ей до сих пор не удавалось. «Ой, значит, вы из-за Лиды пришли?» Я так и знала. Это добром не кончится. И знаете что? Вы должны ей помочь. Она ни в чем не виновата. Она просто несчастная баба. Вы знаете, какой может быть несчастной баба, у которой нет ни ребенка, ни мужа? Да вообще ничего. Одна работа и постоянные обещания. Постойте, постойте, взмолился Гуров. Вы совсем нас запутали. Давайте попробуем говорить связно, ладно? Объясните нам, почему гражданка Пригожина несчастная? В чем она виновата и что именно не кончится добром? А кроме того, может быть вы впустите нас в квартиру, чтобы мы не разговаривали о важных делах на лестничной клетке? «Да я с удовольствием немного не в попад, ответила Кристина и посторонилась, пропуская мужчин в прихожую. Они вошли, причем полковник Корячко старался держаться к хозяйке по возможности ближе и сразу же попросил у нее холодной воды. Чувствовалось, что румяная и темноглазая Кристина произвела на него большое впечатление. Гуров понял, что если не сосредоточить усилия на деле, его друг бросит все силы на ухаживание за соблазнительной свидетельницей, а то, что Кристина является ценной свидетельницей, Гуров уже понял. Хозяйка усадила оперативников в комнате и принесла им ледяной минеральной воды в пластиковых бутылочках. Полковник Иричко одним махом усушил свою бутылку, глядя на Кристину восхищенными глазами. Гуров пить не стал и спросил. «Так вы сказали, что с вашей соседкой что-то не в порядке. Что с ней случилось?» Кристина посмотрела на него большими глазами и сказала с чувством. «Вот именно, случилось. Мне и самой хотелось узнать, что. Но она же такая скрытная, из нее лишнего слова не вытянешь. У нее же это, мужик, секретный агент». Этот вообще, он такой вечно мрачный, весь в себе, здоровенный, такой бугай, посмотрит, просто мороз по коже, и ее втянул в свои дела. Они же целыми днями у себя в офисе пропадали. А что у них на работе и как, никогда не рассказывали. Это же ненормально, согласитесь, о чем еще разговаривать? О мужиках, простите, да о работе. А они никогда. Я бывала сама напрашиваясь говорю, Литка, чем вы там у себя занимаетесь? Оно только рукой махнет, и все. Ясно. Но что-то же Лидия Ивановна вам сказала? В том-то и дело, что почти ничего, делаем многозначительную мину, ответила Кристина. Сначала ее мужик куда-то пропал. Смотрю, уже несколько дней домой не заявляется. А он же был женат, вы знаете? Но я Литку так из подволи спросила, мол, не к своей ли благоверной вернулся? Она головой мотнула, нет, говорит, в командировке. И все. Но я же вижу, что она сама не своя, и с каждым днем все больше в меланхолию впадает. А потом вдруг она ко мне приходит вечером сама и ключ отдает. Присмотри, говорит, за квартирой, мне срочно нужно уехать. «Когда это было?» «Вспомните точно!» «И еще она не сказала, куда!» «Ну, как я могу вспомнить это точно?» С капризной интонацией произнесла Кристина. «У меня же голова не дом советов. Дней пять назад... Еще она сказала, чтобы я поглядывала, не крутятся ли тут мужики». «Какие мужики?» «Ну, такие...» Кристина своей полной рукой нарисовала в воздухе замысловатую фигуру. «Подозрительные. И если такие будут крутиться, то позвоните ей». «Что?» Вскричал Гуров. «Так вам известно, где находится Пригожина? Что же вы молчите?» «Я не молчу. Обиженно поджала губки хозяйка. «Я вам все рассказываю, а вас терпения нет выслушать. Между прочим, мне неизвестно, где Пригожина находится. Неизвестен только телефон. И потом, откуда я знаю, может, вам и про телефон говорить нельзя? Может, вы и есть те подозрительные мужики?» Тут она будто споткнулась, ахнула и, прижав ладонь к рту, посмотрела на Гурова с ужасом. «Ну что вы, Кристина!» – с васковым упреком сказал Кричко. «Это мы-то подозрительные мужики? Да перекреститесь. Смотрите внимательнее. Надежнее мужиков вы вообще в пределах этих государственных границ не сыщете, А на меня вы вообще можете рассчитывать каждую минуту. Просто звоните в любое время суток, и я тут же приду на помощь. Как тот самый Супермен, клянусь». «Ах, эти мужские клятвы!» – сказала женщина, но посмотрела на Кричко с гораздо большим интересом, чем прежде. Однако Гуров уже окончательно перешел на серьезный тон. Он строго посмотрел на хозяйку и стальным голосом произнес. «Прошу прощения, Кристина, но свои документы мы вам уже показали. Можете воспринимать их как маскировку, но мне больше убеждать вас нечем. Вашей соседки, по-видимому, действительно грозит опасность, и кроме нас помочь ей некому. Если вы сообщите нам номер телефона, мы постараемся с ней связаться и все выяснить». «Опасность? Что в самом деле?» – ахнула Кристина. «Я так и знала». «А вы ничего не путаете?» Мы ничего не путаем, терпеливо разъяснил Гуров. Вернее сказать, мы ничего толком не знаем, но подозревать приходится худшее. Сожитель вашей соседки так и не вернулся из командировки. Он исчез, понимаете? А Пригожина почему-то неожиданно покинула свою квартиру и попросила вас быть на стороже с незнакомыми мужчинами. Несомненно, она чего-то боится. Нам нужно срочно выяснить, чего она боится. Я поняла, кивнула Кристина. Лида действительно боится, но она никогда не скажет. В общем, записывайте номер. Я его наизусть помню. Правда, звонить мне не пришлось. Лидка сказала, звонить только тогда, когда я увижу, что кто-то крутится около ее квартиры. Ну вот я и увидела. Вас. Не знаю, правильно это или нет, но я почему-то вам верю. Она продиктовала телефонный номер и Гуров немедленно его набрал. «Общежитие!» – ответил ему смешливый женский голос. «Кого на этот раз?» «Пригожину Лидии Ивановну, пожалуйста!» – вежливо попросил Гуров. На другом конце провода слегка задумались. «Здесь такая не проживает!» «Нет, не припоминаю!» «Точно такой нет!» «Вы чего-то напутали, мужчина!» «Освежите память!» «Минуточку!» Гуров прикрыл трубку ладонью и вопросительно посмотрел на Кристину. «Говорят, такой нет!» «Что делать?» На лице хозяйки отразилось смятение. Не знаю, сказала она. Ах да, она сказала, что звонить нужно только почетным дням, а сегодня 17-е. Наверное, сегодня ее не будет. Гуров опять поднес трубку к уху и быстро сказал: Девушка, послушайте, наверное, ваша сменщица в курсе. Вы можете с ней как-нибудь связаться? С кем связаться? Чего вы вообще хотите, мужчина? Голос женщины приобрел агрессивные нотки. Что это за общежитие? спросил Гуров. Адрес, пожалуйста. Так вы сами не знаете, куда звоните, захлебнулась от возмущения собеседница. Ну вообще. Связь прервалась, и как Гуров не пытался снова соединиться, ничего не получалось. Наверное, на власти приняли меры, может быть, отключили телефон. Вот дьявол! В сердцах сказал Гуров: как не повезет, так уж не повезет до конца. Придется потревожить Засекина. Думал, что сегодня обойдемся без него, но времени жалко. Он набрал номер Засекина и едва тот ответил, быстро распорядился. Владимир Павлович, это Гуров. По нашему общему делу открылись новые обстоятельства. Вот тебе телефонный номер, и быстренько выясни, что за общага, где он установлен. Есть сведения, что Пригожина может проживать в данное время в этом общежитии. Возможно, подруга или родственница помогла. Одним словом, давай, действуй. И как только что-то выяснишь, сразу туда выезжай. У меня знаешь, сердце не на месте. Оказывается, Пригожина всерьез опасается кого-то. Не знаю, в чем дело, но лучше поторопиться». «Понял», – кратко сказал Засекин. «Сделаем». «И нам звони, как только получишь адрес». «Само собой, будет исполнено». Засекин дал о себе знать примерно через 30 минут. Он сообщил, что телефон, номер которого сообщил Гуров, установлен на проходное общежитие одного из медицинских училищ, которое находится неподалеку от Лужников. Засекин сказал, что только что выехал и продиктовал Гурову точный адрес». Покидая квартиру Кристины, Гуров успел заметить, как его друг, будто бы случайно, положил на край стола свою визитку. Гуров незаметно усмехнулся. Похоже, суровое сердце полковника Кричко пронзила стрела Амура. По пути к ужникам он даже попытался выяснить, насколько серьезно увлечен Кричко, но тот притворился, что не понимает, о чем идет речь, и заверил Гурова, что даже не думал оставлять визитку. «Тебе померещилось, Лева?» – глядя на Гурова честными глазами сказал он. «В такую жару это вполне возможно». Гуров не стал спорить. Его мысли сейчас сосредоточились на предстоящей встрече. Если Пригожина приняла такие меры безопасности, значит положение складывалось действительно серьезное. Гуров боялся, что Пригожина не поверит им с и попытается скрыться. Нужно было торопиться. И тем не менее они опоздали. Трагическую суть произошедшего Гуров сознал, когда на проходное общежитие не обнаружил вахтерши. Зато отметил болезненное возбуждение, царившее среди молоденьких студенток, перешептывающихся дрожащими голосами и кружащих по коридорам, как забудившиеся ночные модельки. В их общем жилище произошло нечто ужасное, в этом не было никакого сомнения. Гуров и Кричко молча устремились туда, куда направлялась большая часть молодежи. Толпа вывела их в конец коридора на втором этаже, где общий ужас достигал предела. Слышался чей-то плач. Гуров довольно бесцеремонно растолкал напуганных студенток и оказался перед раскрытой настежь дверью, из которой навстречу ему вдруг вышел, как всегда, невозмутимый Засекин. Он был, пожалуй, чуть серьезнее, чем обычно, но в голосе его не прозвучало никаких эмоций. «Опоздали, Лев Иванович», – негромко сообщил он. «Я только что приехал, а тут…» «В общем, вахтерша их видела, но она сейчас в истерике, а прочие ничего не могут вспомнить. Сами понимаете, что тут за публика. К тому же у них сейчас экзамены в самом разгаре, и больше их ничего не интересует. Молодежь, что с них возьмешь?» Гуров ожег его злым взглядом, но ничего не сказал, сообразив, что за Секин виноват случившимся ничуть не больше, чем они с кричкой. Также молча он вошел в небольшую убого обставленную комнату, где самые храбрые студентки, их набралось человек пять, пытались привести в чувство зашедшуюся в рыданиях женщину, сидящую на полу у порога. Руки женщины были прижаты к лицу. Слезы, градом катившиеся из ее глаз, просачивались меж пальцев, украшенных дешевыми колечками, и стекали по тонким запястьям в рукава кофточки. Успокоить ее никак не получалось. Девчонки в узких брючках суетились вокруг, совали ей воду в стакане и называли Верой. «Это вахтерша», — объяснил Засекин. «Когда я объяснил ситуацию, она испугалась и побежала сюда. Ну а когда увидела труп...» Гуров тоже увидел труп. Тело лежало головой в сторону раскрытого окна. Убита была молодая женщина, одетая в элегантное серое платье с большим разрезом по правому боку. Ей выстрелили, судя по всему, в затылок из не слишком мощного пистолета с глушителем. Крови было совсем немного, и зрелище смерти не вызывало у любопытных молодых людей содрогания. Двое худых и нескладных парней лет 18, редкие представители сильного пола среди основной массы студентов, стояли над убитой, изображая из себя видавших виды людей. Третий их товарищ с интересом выглядывал в раскрытое окно, опираясь ладонями о подоконник. Гуров поморщился. «Что ж ты, Засекин, допустил, чтобы тут все затоптали?» – недовольно сказал он. «Мало нам, что человека убили, так еще и улик не осталось». «Гильзу хотя бы нашел?» – Засекин пожал плечами. При бегом осмотре незамечено, спокойно ответил он. «Не исключено, что убийца ее подобрал. А что касается народа, так он как-то сам набежал. Еще раньше меня. Я один и поделать ничего не мог. Студенты». Гуров только рукой махнул. Кричко потянул его за рукав и тихо спросил. «Слушай, а это точно Пригожина? Вроде на фотографии она другая. На фотографии прическа другая», – мрачно сказал Гуров. «И вообще, звони прямо сейчас. Кому?» «А ты не догадываешься?» «Соседке, звони. Пускай собирается и едет на опознание».